29 июля 1942 года. Полдень. Чёрное море. БДК Калининград. Командир тяжёлой штурмовой бригады генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин. Ещё вчера вечером никто, кроме меня, не знал ничего о предстоящей операции. Просто в штаб был доставлен пакет, в котором была телеграмма с одним лишь словом выстрел и двумя подписями. генерал-лейтенант Василевского и самого большевицкого вождя. И всё. Если даже противник и перехватит этот пакет, то он всё равно ничего не поймёт. Немецкие штабисты могут лишь догадаться, что им приготовлен очередной принеприятнейший сюрприз. Что именно, это я и сам могу узнать лишь после того, как взяв с собой начальника штаба а также представленного к нам от НКВД старшего лейтенанта Короткова пройти в секретную часть, там в присутствии её начальника открыть сейф с секретной документацией, достать оттуда пакет со словом выстрел на его лицевой стороне, расписаться в соответствующей бумаге, удостоверившись в целостности пакета и вскрыть его. Ну а далее действовать, исходя из изложенных в этом пакете указаний. Очевидно, что применение нашей бригады Сталин планировал уже давно. А сейчас, видимо, настало долгожданное время для того, чтобы приступить к выполнению этого плана. А время же на дворе было просто замечательное. Жара, конец июля, солнце жарит с неба так, что даже асфальт плавится под ногами. И самое главное, Красная армия громит и гонит врага прочь из России. Ну, то есть тех гонят, кто успел от неё убежать, а кто не успел, тут уж не обессудьте. Тысячи убитых, которых не успевают хранить на местах боёв, и десятки тысяч пленных уныло бредущих по пыльным дорогам на восток подальше от фронта. К нам в бригадный клуб привозили и показывали кинохронику. Германцы, мадьяры, похожие на ощипанных кур, Итальянцы, битые немцами в кампанию сорокового года французы, бельгийцы, датчане. Говорят, что попадаются даже британцы, которые пару месяцев назад непонятно зачем совершили у себя переворот, сменили сторону в войне и теперь влипли полностью и окончательно. Да, тут рядом с нами в Саках есть аэродром, на котором базируются сразу два бомбардировочных полка. Днём на Константинцу и Одессу Летают быстрые и проворные пикирующие бомбардировщики Пе-2, успевающие сделать по два, а иногда и три вылета. А ночью на цель в глубокий тыл врага, вплоть до Будапешта и Вены, уходят дальние бомбардировщики Ил-4. Для того, чтобы здесь, в Евпатории, не видеть и не слышать всей этой суматохи, надо быть слепым и глухим, потому что, когда над Евпаторийским заливом проходит плотным строем целый полк пешек, то даже самые скептически настроенные в отношении большевиков господа офицеры смотрят на это, раскрыв рот. Воплощенная сила Советской России — вот что это такое, что бы там ни врали французские газетчики и профессиональные сказочники Геббельса. Кто же мог предвидеть тогда, в 1917-м, что взявшая в Петрограде власть кучка мечтателей и международных авантюристов, суметь так поднять Россию, как это не удавалось никому, кроме Петра Великого и такой же великой императрицы Екатерины Алексеевны. Конечно, всю стратегическую обстановку нам не сообщают. Мы понимаем, что совершив титанический рывок, красная армия должна остановиться, дождаться, пока подойдёт отставшая от мобильных частей пехота, подтянутся тылы из госпиталей и месанбатов, вернутся выздоровевшие солдаты и офицеры, а из глубокого тыла подойдет обученное пополнение. Но все равно такого морального подъема я не помню со времен августа 14-го и Брусиловского прорыва, когда казалось, что еще одно усилие, и зловредная Австро-Венгрия падет, за ней Германия, и мы скоро вернемся домой. И только потом я понял, насколько тогда мы все были наивны. Окончательно же я прозрел только здесь, в Евпатории, после долгих бесед с Александром Васильевичем Тамбовцевым, разъяснявшего мне и старшим офицерам то, что у них там давно считалось азбучными истинами. Ведь силам, развязавшим ту великую войну, совсем не нужна была быстрая победа одной из сторон, ведь война это не только разрушение, смерть и горе матерей, Но ещё и огромные прибыли для господ капиталистов, зарабатывающих таким способом деньги. Эта война совсем другое дело. На ней русский солдат, как и в старь во времена Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова и обороны Севастополя, сражается, защищая отвероломно напавшего врага свою землю, свои дома, своих родных и близких, да и само существование великого русского народа. которые мерзавцы, вроде Розенберга и Гитлера, решили уничтожить. Иисус Христос как-то сказал: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Потомки наши, попав в это время, не задумываясь встали в общий строй, отдав всё, что у них было, на алтарь борьбы с врагом, и Господь наделил их силой и способностью одолеть любого врага. а уж славу и многочисленные победы они добыли себе сами. На весь 15.000-ный корпус генерала Бережного их не более 500 человек, но дух победы, который они несут, позволяет им грамить и обращать в бегство многократно превосходящего супостата. Тут некоторые из господ офицеров говорили, что потомки выигрывают за счёт своего более совершенного оружия, на что я отвечал: что 10ю или даже 5ю 10ю танками войну не выиграть. Неприятности большие врагу устроить можно, а вот победу добыть нет. А раз они на стороне большевиков и побеждают, то значит с ними и в самом деле бог, и негоже нам спорить с всевышним. Тем более, что пришёл и наш черёд идти в бой и лить кровь за нашу родину, землю, которую топчет неприятель. Когда на рассвете к пляжам Евпатории подошли десантные корабли и распахнули ворота, открыв для доступа своё чрево, многие, если не все, подумали, что начались очередные учения. Что ж, погрузку на десантные корабли и высадку с них на якобы занятый врагом берег под Ялтой мы, наверное, отработали уже раз 20 и готовились отработать в двадцать первый раз. Но только это были уже не учения. Все поняли это только потом, около полудня, когда вышедшие из Евпаторийского залива корабли легли на курс «Зюйт-Вест», собравшись в походный ордер, сопровождаемый всем черноморским флотом большевиков. Впереди шел линкор «Севастополь», который совсем недавно снова получил свое имя, данное ему при спуске на воду, и перестал быть парижской коммунной. Рядом с ним шел легкий крейсер «Севастополь», Потомков адмиралу Шаков. Там же в ордере вместе с нами следовали быстроходные торговые пароходы и пассажирские лайнеры. И на них тоже находился десант, только уже чисто советский. Над морем летели клочья дыма из труб пароходов. На мачтах развевался Андреевский флаг, и многим казалось, что они снова молоды, что не было ещё никаких революций. И что они осуществят задуманную когда-то адмиралом Колчаком Босфорскую десантную операцию. Правда, у некоторых были сомнения, куда мы на самом деле направляемся в Констанцу, которую большевики уже один раз разнесли в дребезги, или на Босфор, который сейчас самое удобное время забрать у турок, пока они напуганные и покладистые. Короче, слухи были один другого не лепей. Ну и, конечно же, между делом Упоминались болгарские порты Варна и Бургас, что было уже куда ближе к истине. В отличие от господ офицеров, я, а также мой начальник штаба, особисты и замполит знали, что наше соединение идет в Варну. И как только начнется высадка в ее порту, болгарский царь Борис III издаст манифест о том, что Болгария в этой войне переходит на сторону антигитлеровской коалиции и объявляет войну, страна Моси, Румынии, Венгрии, Италии и Германии. И вот тогда, как по секрету шепнул мне Александр Васильевич, по планам советского командования, после неудач на фронте и смертельной угрозы с тыла, в Бухаресте произойдёт государственный переворот, возглавляемый королём Михаем. Режим Антонеску рухнет, и румынская армия повернёт свои штыки против немцев и мадьяр. После чего настанет и наша очередь пожинать плоды славы в результате стремительной и почти бескровной победы. Вроде бы такое было у них в той истории, и господин Сталин рассчитывает фактически на 2 года раньше повторить тот же сценарий. В случае успеха может полностью обрушиться южный фланг германской армии, и страны Оси получат такой удар, после которого вся вражеская коалиция просто развалится. Хотя сколько таких ударов уже было, в последнее время они стали сыпаться на немцев всё чаще и чаще. Но вот что будет дальше, нам пока не ясно. То ли нас перебросят в Грецию выбивать оттуда части немецкой 12-й армии и итальянских оккупантов, то ли в Югославию, где мы должны будем встретиться со второй немецкой армией, которая ожесточённо сражается с югославскими партизанами. Или даже можем столкнуться с якобы своими, корпусом русских эмигрантов, сформированным из остатков армии барона Врангеля, которые пошли на службу к немцам. Но в любом случае война на Балканах лёгкой не будет, и после первых побед нас будут ждать тяжёлые кровопролитные бои, как на той войне в Карпатах. И вот тогда-то нам и пригодятся тяжёлые панцирные жилеты, недавно поступившие в бригаду, шлемы «Сфера» и опыт, который мы получили во время учений в Крымских горах. 30 июля 1942 года. Раннее утро. Варна. Тяжелая штурмовая бригада. Бывший штабс-капитан ВСЮР Петр Петрович Одинцов. На рассвете наш караван подошел к берегу. И в этот момент нам объявили, что мы идём в Варну, причём идём не просто так, а по приглашению болгарского царя Бориса III. Так что прямо сейчас нам ни с германцами, ни с румынами в бой вступать не придётся. Болгарский пограничный катер, который вышел на встречу нашей اسکадрии из Варны, сперва обошёл все корабли по кругу, а потом пристроился головным к нашему строю. Болгария входила в круг ближайших союзников Гитлера, объявив войну Великобритании, а потом и США, и присоединилась к Тройственному союзу и антикоммунистскому пакту, а её премьер-министр Богдан Филов был убеждённым фашистом, сторонником расовой теории. Войну СССР Болгария не объявляла. И вот теперь болгарский пограничный катер сам вводит нас в порт Варны. Показательный факт. очень много говорящей о болгарском царе Борисе III. Но как оказалось, нам туда не надо. Кресера и Линкор Севастополь остались на внешнем рейде. А к причалам под разгрузку пошли обычные черноморские пароходы, не предназначенные к высадке десанта на необудованный берег. Наше же 4 БДК, развернувшись строем фронта, чётко, как на учениях, вышли на пустынные в столь ранний час пляжи. Лишь отдельные любители купаться на рассвете могли наблюдать за тем, как наши корабли дружно ткнулись носами в песчаный берег и, открыв десантные аппарели, стали выпускать на берег боевые машины нашей бригады, лязгающие гусеницами и плюющиеся сизым соляровым угаром, а потом роты штурмовой панцирной пехоты. На каждом десантном корабле находился четырёхротный батальон и 12 советских БМП-42 по одной на взвод. На Севастопольском заводе их переделали в тяжёлые штурмовые машины, путём наваривания на броню навесной брони и навески к носовой части бульдозерного ножа, попутно прикрывающего гусеницы и механика-водителя от снарядов мелкокалиберной артиллерии. Высадив нас на берег, БДК дали задний ход, Взбурлив винтами прибрежную воду, развернулись и, построившись в кильватер под прикрытием адмирала Ушакова, отправились в Крым, не дожидаясь, пока в порту разгрузятся пароходы с красноармейцами. Для такой спешки были свои причины. Через 32 часа, то есть к завтрашнему полудню, они снова вернутся и доставят нам средства усиления: самоходные дивизионы 6-дюймовых штурмовых орудий, со рока восьмилинейных гаубиц, с четверённых 20-миллиметровых зениток и 57-миллиметровых противотанковых пушек. Пока эти дополнительные силы не будут доставлены к нам в Варну, наша бригада может считаться только лёгкой, а не тяжёлой, несмотря на всю тяжесть своей амуниции. Кстати об амуниции. Несмотря на то, что я никогда не считал себя неженкой и прошёл в своё время как великую войну, Так и всю нашу злощастную гражданскую, но в том доспехе, который я вынужден носить сейчас, я не сделал бы и ста шагов, рухнув без сил под его тяжестью. Но шкуры сержанты не зря полгода гоняли нас на полигонах как сидровых коз, и теперь в этом доспехе я могу не только гордо шагать по улицам Варны, но и идти в нём в атаку под огнём врага по пересечённой местности. Наш командир генерал Деникин Вместе с чинами своего штаба тоже идёт перед строем бригады пешком, несмотря на то, что ему уже немало лет. Отказавшись и от белого коня, и от права ехать в башне головной машины, выснувшись из неё по пояс. Кстати, поскольку таких боевых машин у нас пока мало, для того, чтобы считаться нормальной механизированной пехотой, то есть по одной на взвод, а не на отделение, Передвигаемся на марше мы всё равно пешком, а не на гусеницах, как у снас. Десантный отсек наших штурмовых БМП по приказу генерала Деникина превращён в склад походного имущества, в первую очередь, палаток и запаса патронов. В виду раннего времени улицы Варны были совершенно пустынны, и на них присутствовали одни лишь дворники, подметающие и поливающие мостовые. Но услышав ляск и грохот боевых машин и топот ног наших штурмовых взводов, на улицы высыпали заспанные и наспех одетые местные жители. Поняв, что в Варну вошли русские, они начали выражать нам свой восторг. Как нам говорили зомполиты, хоть болгарская верхушка во все времена была есть и будет настроена про немецки, ибо там в Германии и Австрии эти люди учились. и именно там они видят пример для подражания. Но народ, не забывший того, что для него сделал русский солдат, встречал нас с радостью. Мальчишки бежали впереди нас и по минутно оборачиваясь выкрикивали: "Братушки идут, братушки идут". Вид у нас в полном боевом обмундировании был весьма бравый, и впечатление мы производили не только на мальчишек. Девушки улыбались и махали нам платочками. а их мамаши вздыхали и тайком утирали платочками слезы, вспоминая, что и они когда-то были молоды и прекрасны. Вот откуда-то из переулка вывернули бродячие уличные музыканты — волынщик, барабанщик, баянист и скрипач. В рев моторов и мерный солдатский шаг влились в звуки народной болгарской музыки. Наша высадка на берег перерастала в стихийный народный праздник. Еще немного — Дело дойдет до хороводов, а мы все шли и шли вперед, пожиная пока славу других солдат, тех, кто уже основательно потрепал германского зверя. Но я верю, что и про нас тоже скажут, они были героями, напишут книги и сложат песни. Примерно то же время, София. В ночь на 30 июля в столице Болгарии произошел военный переворот — который возглавили лидеры военно-политической группы Звено: полковники Кимон, Георгиев и Домян Велчев. Эта военно-политическая группа была пристранным образованием, объединяющим действующих и отставных офицеров болгарской армии, и имела промонархическую направленность. По крайней мере, военный переворот 1934 года, абсолютизировавший власть царя Бориса III, и установивший жёсткую авторитарную диктатуру, тоже был произведён теми же самыми полковниками Тимоном Георгиевым и Домяном Велчевым. На этот раз военно-политическая группа Звено, крайне неоднородная по своему составу, входила в возглавляемый коммунистами Отечественный фронт, вставивший перед собой задачу разрыва союзнических отношений с Третьим рейхом. Установление отношений дружбы и сотрудничества с СССР и другими народами, сражающимися с нацистами, свержение антинародной, прогитлеровской власти и формирование национального правительства, пользующегося доверием народа Болгарии. Невнятное брожение в болгарских политических кругах, если не считать коммунистов, которые были всегда готовы к восстанию, началось ещё полгода назад зимой. Когда Красная армия, очнувшись от летних поражений, стала наносить сокрушительные удары по вермахту. Чем дальше развивались события, тем с большей очевидностью установилось ясно, что время работает не на Германию. Если на западе операции у немецкого командования были удачными или их по крайней мере получалось свести в ничью, то на востоке в котлах гибла одна немецкая армия за другой. Правда, в конце июня, когда Геббельс объявил о начале решающего наступления на Восточном фронте, снова возрадовались сторонники союза с Гитлером, вроде премьера Богдана Филова или военного министра генерала Николая Михова, а их политические оппоненты на время приуныли. Но советское командование и Красная армия всего за неделю расставили всё на свои места. 5 июля Красная Армия начала свое контрнаступление, уже прозванное «Ударом гильотины», и стала пожинать плоды тщательно подготовленной операции. В общем, эпохальный успех случился, но отнюдь не у немцев. Возникновение Отечественного фронта в Болгарии произошло именно в тот момент, когда генерал Бережной разгромил 1-ю танковую армию «Роммеля», и замкнул кольцо окружения вокруг основных немецких сил на южном участке советско-германского фронта. Именно тогда стало ясно, что освобождение Болгарии от нацизма не просто неизбежно, а произойдёт достаточно скоро. Все политические силы начали готовиться к этому событию. Одни спешили паковать в чемоданы всё ценное, чтобы успеть сбежать не с пустыми руками. Другие принялись строить различные планы прихода во власть, чтобы встретить победителей у порога своего дома и либо сказать «а мы и без вас обошлись, мы теперь друзья и союзники, не надо отбирать у нас территории», либо постараться и вовсе не пустить этих победителей в дом». Отечественный фронт и входящая в него военно-политическая группа Звено относились к тем, кто хотел при минимальных политических и военных потерях для Болгарии сменить политический курс и перейти на сторону противников Гитлера. Как реалисты, они ориентировались на СССР. Окончательно добил их царь Борис, который собрал у себя руководителей заговора и сообщил, что Гитлер в ультимативной форме требует послать болгарские войска на восточный фронт. В противном случае он пригрозил установить в Болгарии такой оккупационный режим, что турки-людоеды покажутся болгарам добрыми дядьушками. СССР напротив готов поддержать восстание большим количеством войск и бронетехникой, которые будут высажены в болгарских портах, как только Болгария отправит в отставку профашистское правительство и объявит войну Германии, Венгрии и Румынии. Воевать за Гитлера против русских в любом случае было плохой идеей. Все собравшиеся понимали, что любой, кто тайно или явно выдвинет такую программу, будет немедленно подвергнут остракизму и лишится не только власти, но и жизни, а германская оккупация оказалась бы верной смертью. Поэтому решение было принято и работа закипела. В Москву специальным кодом отправили сообщение, а заговорщики стали готовиться к военному перевороту. То, что военный министр Михов объявил всеобщую мобилизацию и готовил болгарские части к отправке на Восточный фронт, было заговорщиком даже на руку. Военный переворот в данном случае окажется внезапным для военного и политического руководства Третьего рейха. В любом случае, объявив войну странам Оси, всё равно придётся провести мобилизацию. Но теперь за заговорщиков её объявило прогерманское правительство. Последнее, что потребовалось сделать, это сосредоточить нужные части с преданными заговорщикам командирами в нужных местах. К 29 июля всё это было сделано. Оставалось лишь отдать приказ. Он поступил за несколько часов до высадки в Варне рые мигранской тяжёлой штурмовой бригады генерала Деникина и передовых частей, входящей в отдельную приморскую армию генерал-майора Петрова, двадцать пятой Чепаевской стрелковой дивизии РККА. В течение ночи удалось блокировать и разоружить все немецкие гарнизоны, расположенные вдоль линии, проходящей через Болгарию железной дороги, в оккупированную немецкими войсками Грецию и части Люфтваффе на болгарских аэродромах, а также арестовать членов проителевского правительства Богдана Филова. А уже в 6:00 утра, за час до высадки советских войск, Петко Стайнов, новый министр иностранных дел в правительстве премьера Кимона Георгиева, приказал опубликовать ноту об объявлении Болгарией войны странам Оси. и приглашении на территорию Болгарии советских войск. И войска пошли. В Варне один за другим разгружались пароходы с пехотой, артиллерией и кавалерией. На болгарские аэродромы приземлялись ранее базировавшиеся в Крыму истребители, штурмовики и бомбардировщики. Вместе с русскими братушками в войну с Германией и её союзниками готовилась вступить отмобилизованная болгарская армия. а от болгарской границы до Бухареста – всего каких-то 40 километров. 1 августа 1942 года, полдень. Бухарест, Королевский дворец. Сказать, что молодой румынский король Михай был напуган произошедшими за последние два дня событиями – это не сказать ничего. Особенно неблагоприятным – Положение воюющей Румынии стало после окружения 6-го армейского корпуса под Харьковом и начала наступления советских войск под Запорожьем, которое отсекло 3-ю и 4-ю румынские армии от их немецких союзников и погнало туда, откуда они и пришли, то есть на запад. Но и это, как оказалось, было только началом конца. Еще рано утром, 30 июля, По дипломатическим каналам в Бухарест поступило известие о том, что в Болгарии неожиданно произошёл государственный переворот, и к власти пришли люди, не испытывающие нежных чувств ни к Германии, ни к Румынии, но зато способные договариваться со Сталиным. Чуть позже стало известно, что в Варне, а чуть позже в Бургасе уже начали высаживаться приглашённые болгарским царём советские войска. на болгарские аэродромы стала перелетать советская бомбардировочная и истребительная авиация. Уже к вечеру эта воздушная группировка приступила к нанесению авиационных ударов по тыловым коммуникациям румынской армии, складам и гарнизонам. А к городку Тутракан на границе Болгарии и Венгрии, откуда до окраин Будапешта было всего 40 км, уже тянулись колонны советских и болгарских войск. У около полудня в Бухаресте стало известно, что одновременно с высадкой в Болгарии, подтянувшие резервы и пополнившие запасы Красная армия мощнейшим ударом своей третьей танковой армии взломала едва успевший стабилизироваться румынский фронт по южному Бугу, и в стиле лихих рейдов Гудериана и этого, как его, Бережного рвануло на запад. При этом третья танковая армия генерала Рокмистрова наступала на Террасполь, а Третий гвардейский конно-механизированный корпус генерала Плиева на Одессу. При этом многострадальную 4-ю румынскую армию, пробежавшуюся от Запорожья и Кировограда до Южного Буга, новое советское наступление рассекло пополам. Меньшая часть ее оказалась отброшенной на юг, к Третьей армии, обронявшейся в районе Николаева. а большая часть, настигнутая советскими танкистами и кавалерией, была уничтожена в чистом поле или рассеялась по степи, становясь легкой добычей, идущей следом за танками пехоты. С севернее места прорыва румынские войска самостоятельно оставили линию фронта и беспорядочно отступали к Днестру. В Бухаресте считали, что территории западнее Южного Буга уже принадлежат румынской провинции Киеви, Транснистрии, земли за Днестром. По правоу завоевания на ближайшие 2 миллиона лет, так говорил кондуктор Йон Антонеску. Но грубые реалии в виде гусениц советских танков, вмявшихся в пыльную степь, что третью и 4-ю горно-пехотные бригады, а с ними и последние иллюзии, внесла в мечтания о Романии Мары свои коррективы. Советские танки Ворванувшие на правый берег Южного Буга, по наведённым всего за одну ночь понтонным мостам, весь день двигались на запад, и уже к вечеру внезапно для румын ворвались в Тирасполь и Бендеры, захватив неповреждённые мосты через Днестр, а также плацдармы на его правом берегу. В то же время советская механизированная кавалерия была уже на подходе к Одессе. которую успешно покидала румынская администрация провинции Транснистрия во главе с профессором румынского права Георги Алексеану. Этим господам очень не хотелось нести ответственность за убийство сотен тысяч евреев, отправку десятков тысяч граждан СССР на принудительные работы в Германию и Румынию, политику принудительной руманизации, нацеленную в первую очередь против славянского населения и прочие подвиги, по итогам которых деятелям режима Антанэску светила только высшая мера социальной защиты. Но советские танки и мотыка Валерия, подобно стальному скальпелю вспаровшие нежное тело великой Румынии, были только половиной беды. За ними в пыли и грохоте катился пенный вал советских стрелковых дивизий, отжимающий остатки румынских войск. к берегу Чёрного моря, в котором господствовал советский Черноморский флот, в отличие от прошлого варианта истории, отнюдь не собирающийся отсиживаться в своих базах. Защищать саму территорию Румынии могла только дислоцированная вне и первая полевая армия, состоящая преимущественно из учебных частей и уже задействованная в противодесантной обороне Черноморского побережья. Во всём этом королю Михаю было доложено только поздно вечером 30 июня, когда масштабы катастрофы, зажавшей Румынию между советским танковым молотом и болгарской наковальней, стали очевидны даже такому упёртому человеку, как Иоанн Антонеску. Правда, он просил несколько дней на то, чтобы разобраться в обстановке, но король Михай подозревал, что за это время ситуация ухудшится настолько, что спасать будет просто нечего. Если бы речь шла только о стабилизации линии фронта под Днестро или Пруту, то тут ещё можно было строить планы и питать надежды, что всё образуется, даже несмотря на то, что большая часть румынской армии или находилась в окружении под Харьковом и в районе Николаева, или банально уже лежала в земле. Разгром в Крыму, зимнее контрнаступление И особенно события последнего месяца нанесли румынской армии тяжелейший урон, от которого она, наверное, уже никогда не сможет оправиться. Возможный удар в спину со стороны Болгарии и вовсе превращал планы сопротивления советскому наступлению в не научную фантастику, что бы по этому поводу не думал кондукетор Иоан Антонеску. Надо сказать, что в Румынии, как и в Болгарии, С началом полосы неудач для германской армии на Восточном фронте, брожение, возникшее в высоких околовластных кругах, привело к образованию узкого круга заговорщиков, желающих соскочить с несущейся под откос германской колесницы. И точно так же, как и в Болгарии, возглавили оппозицию прогерманскому курсу король Михай I и королева-мать Елена Греческая и Датская. Моложавая 46-летняя женщина, которая в нашей истории за свои усилия по спасению румынских евреев получила в 1993 году статус праведника народов мира. Ну и в этой истории она тоже что-нибудь получит. Без этого не обойдется. Кроме короля и королевы матери, в заговоре против диктатора Антонеску принимали участие лидеры крестьянской, либеральной и социал-демократической партий, соответственно, Юлиу Маниу, Дину Бретиану и Петреску. Глава королевской палаты генерал Аурель Алдя, королевский секретарь Мирча Юанициу, близкий друг короля полковник Эмилиан Ианеску, а также коммунисты Лукрецию Петрешкану и Эмиль Боднераш связанные с около королевскими кругами через олигарха Иоанна Максоне Старча, также участвовавшего в заговоре. До 30 июня участники заговора считали, что времени у них ещё вполне достаточно, потому что начинать действовать они собирались только после того, как Красная армия подойдёт к границе по Пруту и военное поражение режима Антонеску станет очевидным. Но переворот в Болгарии И новое наступление советских войск обострило ситуацию настолько, что любое промедление было равносильно признанию поражения. Между тем, королевская семейка больше всего возмутилась тем, что их дальний родственник, болгарский царь Борис III, раньше них сообразил, куда дует ветер, заключив союз с будущим победителем. Теперь ему полагались орден победы, разные плюшки и вкусняшки. А его румынским коллегам надо будет ещё заслужить даже простой вазелин. Кроме того, румынская армия действительно оказалась разгромлена, и продолжение сопротивления вело только к неоправданным жертвам, увеличивающим и без того немаленький список военных потерь. Поэтому действовать требовалось быстро, ведь если советские и болгарские войска войдут в почти беззащитный Бухарест, то условия будущего соглашения со Сталиным будут совсем иными. Руководство заговором взяла на себя королева-мать Елена Греческая. В результате, в ночь с 31 июля на 1 августа всех участников заговора оповестили о том, что настал решительный день. А утром следующего дня диктатор Йон Антонеску Был вызван в королевский дворец для доклада монарху об обстановке на фронтах и обсуждении дальнейшего плана ведения войны. Последнее содержало в себе завуалированную издёвку, ибо находясь в столь тяжёлом положении, Румыния никак не могла продолжать вести боевые действия. К 10 часам утра 1 августа Иоан Антанэску в сопровождении своего однофамильца Михая Антанэску занимавшего должность заместителя диктатора и министра иностранных дел, прибыл в королевский дворец. Дальше история сыграла сцену переворота по уже обкатанному сценарию, по ходу пьесы внося в него мелкие правки, о которых не догадывались играющие свои роли статисты. Так, например, в жёлтом салоне обоих хантанесок король встречал не в компании генерала Сенетеску, 4-й армейский корпус которого застрял в окружении в районе Николаева, а вместе с главой Королевской палаты генералом Аурелом Алдя. В ответ на категорическое требование молодого короля немедленно прекратить боевые действия против СССР, послать в Москву предложение мира и объявить войну Гитлеровской Германии и Хартистской Венгрии, диктатор Антонеску ответил категорическим отказом, после чего оба Антонески... были тут же арестованы и переданы под охрану бойцам коммунистического подпольного отряда Эмиля Бадныраша. Затем во дворец под предлогом срочного совещания стали вызывать и сразу же арестовывать всех прочих соратников и единомышленников Антонеску. Всего через час, похвальная оперативность, вооружённые коммунистические отряды в Бухаресте начали занимать телефон, телеграф, вокзалы. А в полдень Король Михаил I выступил с обращением к народу по радио, в котором сообщил, что временно берёт на себя всю полноту власти и ответственность за положение в стране и призывает сохранять спокойствие. Уже в самое ближайшее время он обещает мир и благолепие, потому что свеженазначенный министр иностранных дел Григорий Никулеску Бузешти вылетел в Софию чтобы там провести переговоры по поводу прекращения военных действий между СССР и Румынией и присоединении последней к антигитлеровской коалиции. Подобный поворот событий сулил множество приятных моментов для СССР и ещё больше неприятных для Германии, Италии и Венгрии, и они должны будут последовать для них в самое ближайшее время.